Глава 53 Этот подслушанный разговор выбил Анну из колеи и изрядно испортил настроение. Мадам Берг делала вид, что оглохла и ослепла, не желая смущать герцогиню. «Неужели... Неужели он позволяет себе? Я тут кручусь, как уш на сковородке, а он там развлекается со всякими? А если говорили не о нем, Или все же о нем? Она пыталась успокоиться и подумать, как выяснить правду, но гнев рвался наружу. Дамы вернулись в карету и продолжили путь. Разговор с купцами сегодня был излишний резок, впрочем, раз она добилась желаемого результата, то сожалеть не стала. Именно во время обсуждения цен, размеров поставок и торговли за проценты, герцогиня и приняла решение. Нет смысла ходить вокруг и около. Надо просто пойти и спросить. В конце концов, я старше и умнее, чем он. Если Макс начнет юлить и врать, я пойму. И уж тогда и буду думать, как вести себя дальше. Мадам Берг, передайте кучеру, мы возвращаемся в посольство. Анна, но ты собиралась сегодня посетить еще? Нет, мы возвращаемся сейчас. Думать о работе не хотелось. Все ее мысли занимал муж. Анна точно знала, что после посещения королевского зверинца Максимилиан вернется в посольство. Его будут ждать купцы. Потом обедает вместе со старшими служащими, а потом будут обсуждать дела с помощниками. А вот перед ужином герцог в своих комнатах начнет собираться на очередной бал. Тогда она и сможет выкроить время на беседу. День тянулся до вечера удивительно нудно. Она успела мысленно построить сто вариантов беседы. В кабинет мужа, точнее, в небольшую приемную, она пришла как раз в тот момент, когда ее покидал песец с кучей бумаг под мышкой. «Хорошо, что ты зашла, Анна. У меня небольшая проблема». «Слушаю». «Питер заболел. Лекарь сказал простуда. Твоя помощь будет очень кстати». «Питер — личный лакей герцога». Анна удивилась. «Он что, хочет, чтобы я ему сапоги помогла натянуть?» «Да ну, бред какой-то!» «И что требуется от меня?» «Хочу, чтобы ты выбрала мне одежду и украшения. Питер всегда сам этим занимался, а я, боюсь, был не слишком внимателен. Где чистые рубахи и чулки, я знаю, а вот к какому калету какие побрякушки требуются, не слишком представляю. Поможешь?» Анна неопределенно пожала плечами — несколько сомневаясь в том, что разбирается в тонкостях придворных костюмов лучше Максимилиана. Но отказываться не стала. Прямо из приёмной прошли в спальню герцога, и он скрылся в кладовке, что-то ворча и двигая там, и даже, кажется, один раз тихонько выругался. «Зайди сюда, пожалуйста». Муж уже в чистой белоснежной рубахе с кружевами и вышивкой прыгал на одной ноге, пытаясь натянуть на вторую чулок. Вот смотри, какой лучше. На стене висели несколько бархатных и атласных калетов. Пока она перебирала их, герцог, натянув туфли с крупными пряжками, раскрыл несколько шкатулок на узком столике у большого зеркала. «Кольца я выберу и сам, но нужно еще что-то на шею». Анна подала ему тяжелый, расшитый золотом калет черного цвета и, подойдя к столику, принялась рассматривать цепи, броши и кулоны. Внимательно глянула на мужа и отложила тяжелую золотую цепь с рубиновыми вставками. Потом, поколебавшись, вспомнила, что даже днем на многих придворных было по два-три колье. Добавила еще одну сложную плетенку, уже без камней, более короткую и вычурную. Думаю, вот так будет хорошо. Поймав в зеркале внимательный взгляд Максимилиана, замершего за ее плечом. Она неожиданно даже для себя спросила. «Макс, а кто такая Сельси?" «Кто?» — переспросил герцог, удивленно, подняв брови. "Сельси." «Понятия не имею, о ком ты». Он пожал плечами, продолжая смотреть ей в глаза. Точнее, не ей самой, а ее отражению. «Ваша светлость, я не люблю, когда из меня делают дуру». У Анны даже крылья носа раздувались от злости. Он врет с таким невинным лицом, что если бы я не слышала разговор, то вполне могла бы поверить. Она резко развернулась и уставилась ему в глаза. «Анна, ты... ты злишься? Но я действительно не понимаю, о ком ты говоришь». Кажется, он почувствовал себя неуютно под гневным взглядом. «Сельси — это дама, которая вчера передала тебе записку». «Сегодня у тебя с ней свидание». Взгляд Максимилиана на мгновение стал рассеянным, как будто он пытался что-то вспомнить, а потом он слегка шлепнул себя по лбу. «Точно, записки! Я совсем забыл про них!» Он глянул на себя в зеркало и снял с калета несколько украшений, серебристых и золотистых шариков на тонких цепочках. Их он высыпал Анне в руки, а сам пошел вдоль стены, снимая похожие шарики с другой одежды. Анна рассматривала их и не понимала, что это. Каждой такой штучке крепилась тонкая цепочка или шнурок, на другом конце которого было привязано небольшое колечко. Больше всего игрушки напоминали обыкновенные брелоки. Штуки четыре были довольно простыми, гладкими, чем-то напоминающими пластмассовую серединку из киндер-сюрприза. Такие были изготовлены из меди или какого-то дешевого сплава. Но была и парочка золотых и несколько серебряных. На них присутствовала красивая чеканка и даже филигрань. «Ты не хочешь мне ничего объяснить? Я хочу тебе кое-что показать. Заодно и вернуть эту ерунду требуется». «Возможно, там есть и записка от этой твоей Сесиль». Улыбнулся он, держа в руках за цепочки еще из десяток таких же шариков. «Сможешь сама прочитать. Пойдем». Он вывел ее в приемную, на ходу объясняя. «Это такая придворная мода, Анна. На верхней бальной одежде есть специальный крючок. Смотри». Он потыкал пальцем в собственную грудь, где действительно крепилось что-то вроде золотой броши с длинной петлей крючком Если кто-то хочет назначить свидание, он пишет записку, вкладывает ее в такую вот бонбоньерку и вешает на грудь предмету обожания. Бонбоньерка. Изначально так называли красиво оформленные коробочки для конфет. Бонбоньерки были двух видов — высокие, В форме сундучка для хранения рассыпных конфет. Их часто изготавливали из дерева или металла. Серебра, меди, латуни, жести. И плоские, из картона. Для конфет из кондитерской. В них в один ряд укладывали конфеты с жидкой начинкой. «Зачем?» — поразилась Анна. затрудняюсь ответить. Так принято, так всегда делали». Он даже чуть растерялся от вопроса. Почему нельзя тихо передать записку? Ну, чтобы никто не видел. Она действительно не понимала, и Максимилиан попытался объяснить. Понимаешь, если спрятать, никто не будет знать, что мужчина или дама нравится кому-то. Макс усмехнулся и добавил. Некоторые вешают на грудь пустые бомбоньерки. Зачем? — поразилась герцогиня. Чтобы всем показать, сколько у них поклонников, — усмехнулся муж. Особенно этим грешат пожилые дамы. Сейчас мы с тобой выкинем записки из всех. Я нацеплю их вот сюда. Он указал на левый рукав с таким же крючком. И на балу их с меня снимут. Если захотят, конечно. Некоторые специально заказывают такие штучки в дешевых мастерских и не забирают потом, если получают отказ. Усмехнулся он. Левая рука значит, что они пустые, и ответа не будет. А если ты ответишь? «Значит, повешу на правую руку. Все очень просто. Понятия не имею, откуда ты взяла эту Сесиль». «Сельси», — машинально поправила Анна. «Пусть Сельси все равно. Но если она и писала мне, то эта записка где-то здесь. Можешь выкинуть ее лично». Наступила неловкая пауза. Макс быстро открывал коробочки, лежащие на столе, и, бегло прочитав написанное, кидал их в холодный камин. «О, вот!» Он протянул ей записку и, улыбнувшись, сказал. «Можешь прочитать, если хочешь. Дама назначает свидание. Мне все равно, что она пишет, но твоя ревность даже приятна». Он снова улыбнулся, глядя на смущенную герцогиню, и, неожиданно и резко шагнув к ней, оказался совсем близко. Нагнулся к порозовевшему ушку и спросил. «Она говорит о том, что я тебе не совсем безразличен». Оно обожгло его теплое дыхание. По коже побежали мурашки. Она смутилась, покраснела еще сильнее и попятилась к двери. Максимилиан не стал ее удерживать, зато понял, как мало его жена знает о придворной жизни. Это навело его на какую-то приятную мысль. Он снова улыбнулся, глядя на торопливо захлопнувшуюся дверь, и, порывшись в бумагах, достал свою записную книжку быстро чиркнув там несколько строк позвонил в колокольчик вызвал одного из дежурных курьеров и потребовал немедленно отнести записку у себя в комнате анна немного грызла с себя за дурные мысли немного испытывала смущение от поступка макса и сильно радовалась что ничего такого муж ее не совершил однако мысль о том что он подошел так близко волновала ее горели уши и щеки И она, будто оправдываясь сама перед собой, думала, все же он славный. Оставшиеся восемь дней она никак не могла войти в колею, вернуть былую легкость в отношениях с герцогом. Ее смущал взгляд мужа. Она запиналась и чуть не перепутала цену на товар, составляя для него очередную записку. Казалось бы, каюта на дельфине должна была радовать герцогиню. Однако она искренне огорчилась, когда поняла, что не увидит мужа ближайшие недели плавания. Мадам Берг, благоразумно не замечая рассеянности и некоторой мечтательности, появившейся в взгляде патронессы, про себя думала: сколь бестолковы нынешняя молодежь. Я бы в ее годы давным-давно уже. Да и кого не возьми из моего поколения, никто не стал бы тянуть и ходить кругами. Последнее время их взглядами друг на друга можно поленья в камине разжигать. А они все решиться не могут. Эх, жаль, здесь нет мадам Селин. Уж она бы нашла, что съехидничать. Глядишь, Герцко зашевелился бы. Думаю, у этой пары будут очень красивые дети. Но ничего, ничего, утешала она себя. Приедем домой, закончится эта суета, а там уж Господь даст...